Глава вторая. К моему удивлению на ужин не собралась вся главная семья, хотя я ожидал увидеть побольше представителей Эбис. Видимо, я все-таки не настолько выделился со своей о п е р а ц и е й чтобы ради с т и е Райнов собрался весь дом. На ужине присутствовали Арден, его жена и старший сын. Сын, насколько я понял, готовился стать наследником, а потому отец в в о д и л его в курс дел клана. Парень со светлыми, коротко о стриженными волосами был н е м н о г и м старше меня, хотя, смотря, о как о м мне говорить, если отталкиваться от Найта, то старше года на четыре, а если от Егора, то почти ровесник. Он встречал нас у входа в обеденный зал, когда слуги пригласили на ужин. Я даже не ожидал, что Мартина д е н е т вечернее платье и удивился, увидев ее у широкой лестницы. Длинное голубое платье делало ее на десяток лет моложе. Блаз тоже п р и н а р я д и л с я в темно-бордовый костюм с удлиненным пиджаком. Уважение Эбис и вот это приглашение на ужин от главы клана для них и правда было очень важным событием. Рад приветствовать. Мне кивнул старший сын Ардена и о т в л ё к от мыслей. Я много о тебе прочитал в газетах и и н ф о с е т е Он сидел прямо напротив меня. Пока подавали закуски и аперитивы, Арден молчал, и за столом было не очень уютно, хотя в зале и играла и приятная музыка. А, да, я вернулся в реальность. Спасибо. Отец не успел нас представить до ужина. Меня зовут Альфред. Парень улыбнулся. Я Найт. Кивнул я в ответ. Да уж, получалось как-то неловко. Вообще, я думал, что перед ужином нас и правда официально представить членам семьи. а Тут. Я, конечно, еще не знал всех правил и традиций, но почему-то складывалось впечатление, что и ужин этот, и приглашение какой-то фарс. Точнее сказать, сделано все для галочки, чтобы о Бебе и о самом а р д е н е не пошли нежелательные слухи. Тут-то журналистов и других семей сейчас нет, но они обязательно узнают, как глава клана пригласил с т е р а й н о в на ужин. Честно говоря, я думал, что ты еще совсем ребенок, и удивился, когда тебя представили, и ты оказался Санкари. А теперь еще и работа со службой. Альфред все еще улыбался, хотя было видно, что он не знает, как вести этот разговор. Ну, иногда первое впечатление ошибочно. Я пожал плечами. Наконец, прервав наш неловкий разговор, во главе стола встал и сам Арден. Хорошо, что нас было немного и привлекать внимание не пришлось. Марси. б л а с Найт. Он обвел нас взглядом. Не с к а з а н н о рад, что вы смогли сегодня присутствовать на нашем семейном ужине. Мне искренне жаль, что не все члены семьи Эбис смогли присоединиться. Я покосился на Марси и увидел, как та сияет от такого проявленного внимания. б л а с тоже слушал Ардена внимательно. Приношу свои извинения. Хочу представить вам мою жену Анну и старшего сына Альфреда. Женщина с золотистыми локонами одетая в светло-серое платье легко улыбнулась нам. Альфред тоже. Не стану притворяться и говорить, что всегда верил в с е м ь е с т в е Райн большой потенциал, но сейчас понимаю, что вы нужны клану Эбис. Я очень рад, что сегодня вы здесь. Марси чуть не прослезилась, а мне в этой речи слышались нотки фальши. Может быть, это я параноика во всем вижу только подвох. Арден сел, подали первое горячее и несколько минут мы провели в тишине. Хотел спросить, Найт. Альфред эту тишину решил все-таки нарушить. Я кивнул, дожевывая блюдо. Судя по всему, пока можно было вести непринужденные беседы, а мне было гораздо интереснее, все ли Арден сказал. Он ведь примерно то же самое произнес, когда мы только приехали. Тяжело быть в а н к а р е В глазах парня мелькнул неподдельный интерес. Ну, так. Я пожал плечами. Местами. Иногда покровитель вообще забывает, похоже, что у него есть адепт. Интересно. Альфред чуть усмехнулся. Мне казалось, что со статусом санкари меняется вообще вся жизнь. Да уж тут ты прав. Жизнь меня действительно поменялась круче некуда. От обычной жизни и правда есть отличие. Если хочешь, потом расскажу подробнее. Я решил, что кое-что парню, в принципе, можно рассказать. Было бы неплохо. Он широко улыбнулся. Я услышал, как Блаз говорит с а р д е н о м и немного отвлекся от Альфреда. Мне кажется, что вам лучше по возможности перебраться в город побольше, чем Линтейс, сказал Арден. Жаль, что самое начало их беседы я не услышал. Как же? крикнул Блаз. У нас там большой дом, близко все пивоварни, да и шума поменьше, чем в этих ваших больших городах. Но ведь Адрес скоро закончит академию. Ему лучше быть в большом городе, продолжил глава. Как закончит, т а к и посмотрим. Отмахнулся дед. Я узнал, что у вас появилась часть божественного артефакта. Это правда? Арден сменил тему. Да, только вот пока нет других частей. Покровитель еще не настолько силен. Блаз вздохнул. Однако это уже первый шаг. Чем больше семей с сильным покровителем, тем лучше. Тем более, что у вас теперь есть сильный Санкари, который так быстро развивает мощь дара и преодолевает ступени. Да, согласился Блаз. Так у клана больше влияния и силы. Кто ж спорит? Только вот пока что мы не знаем, как прийти к стабильности. Я имею в виду главу семьи и с о б с т в е н н ы е п и в о в а р н и Все образуется, мой дорогой друг. На сборе клана я объявлю о всех изменениях, произошедших в семье с в е р а й н и ваше положение станет куда лучше. Благодарю. Вполне искренне отозвался дед. Нам этого очень не хватает. Интересно, конечно, но почему Эбис зашевелился только сейчас? Ладно, операция со службой, но ведь кусок артефакта я притащил не вчера, и глава клана об этом прекрасно знал. Я решил, что пока не буду так сильно п а р а н о и т ь а отложу все эти звоночки в свою память. Вряд ли глава Арден хотел бы нам навредить, скорее просто использовать. Похоже, все тут так делают. Только вот он не знал, что я не из этого мира, а новую семью под танки кидать не собираюсь. Все в порядке. Похоже, что выражение лица выдало мои мысли, и меня снова о т в л ё к Альфред. Да, я тут же повернулся к нему. Просто скоро очередной экзамен, вот что-то вспомнил об этом. Я неплохо учился. Он тут же просиял. Если нужна будет какая-то помощь, с радостью помогу по учебе. Спасибо. Я дежурно улыбнулся. о статок ужина прошел спокойно, я бы даже сказал немного сонно. Я только и ждал, когда уже Арден пригласит меня в кабинет или еще куда-то на тот самый загадочный разговор. Я все-таки продолжал думать о том, почему Арден Эбис решил побеседовать со мной лично сразу после того, как я успел засветиться перед прессой. Я следовал за ним, слабо представляя, о чем именно будет наш разговор. Точнее так: старался не думать об этом, потому что сейчас накручу себе черт знает что, а окажется, что это и вовсе не важно. К моему удивлению Арден повел меня не в какой-то строгий кабинет, а во вполне уютную гостиную, куда слуги принесли ароматный чай и растопили камин. Обстановка располагала к непринужденной беседе, но что-то мне подсказывало – это обманчивое чувство. Присаживайся. Арден указал на одно из кресел у камина. Обивка была такой приятной, а само кресло настолько мягким, что я мог уснуть тут на раз. Я покосился на низкий стеклянный столик на колесах. Там, кроме чайного с е р в и з а лежал еще какой-то журнал, но тянуть к нему руки я по понятным причинам не стал. Даже если это и провокация, то сейчас журнал был не самым важным. а р д е н не спешил садиться в кресло напротив и начинать разговор. Я же его не торопил. Он что-то поискал на полках в шкафу или только сделал вид, а потом все-таки сел. Хочу еще раз выразить восхищение твоим поступком и работой с с и р х е й т Глава слегка улыбнулся. Благодарю. Я учтиво кивнул. Я посчитал, что долг Санкари не только развивать дар, чтобы приблизиться к состоянию божества, но и помогать обществу. Это п о х в а л ь н о И моя просьба будет связана с такой вот помощью. Я вопросительно взглянул на а р д е н а ожидая продолжения. Как тебе известно, в клане Эбис только трое Санкари, и один из вас пока находится в другой стране. Интересно. Я пока не совсем понял, к чему клонит Арден, но кого кого, а главу точно не стоило торопить просто так. Так вот, среди с е м е й клана не так много одаренных, но все-таки они есть. На ближайшем сборе клана все они должны быть. Так вот, я бы хотел, чтобы ты провел для них тренировку и несколько спарингов, а также поделился некоторыми своими, как бы это сказать, умениями. а р д е н внимательно всматривался в моё лицо, но звучала эта просьба как-то странно. Да, мой дар развивался быстро, только вот я никакой не тренера, уж тем более по ускоренной прокачке дара. С чем связана такая просьба? Я неспешно наклонился к столику, налил себе ароматного чая и вновь откинулся на мягкую спинку кресла. Неплохо было бы поделиться с кланом своими знаниями. Расплывчато ответил а р д е н Мне стало даже интересно, что именно тот задумал. Вроде бы ничего плохого от него можно было не ждать. Какой смысл главе вредить Санкари или собственному клану? Но как-то я уже привык, что доверять невозможно почти никому. Сейчас ваша семья на слуху, и я очень этим горжусь. Тем более, что новости хорошие. Конечно, это зачтется с т в и р а й н о м Я официально подниму ваш статус в клане. Этого мало, сказал я, не отводя от Арды на взгляд. В том плане, что один только статус не поможет моей семье. История знает примеры нищих герцогов. И я осекся. В мире Кантона все не выглядело так, как на моей земле. Но судя по лицу главы, я попал туда, куда нужно. И что же тебя волнует? спокойно спросил он. Пивоварни, бизнес. Моя семья на грани банкротства. Я решил не юлить и не подбирать красивых фраз. А также вы не можете не знать про смерть мужчин семьи. Про некое проклятие, если можно так выразиться. Знаю. Кивнул глава. И это одна из причин, почему у семьи низкий статус. Только со своей стороны я ничем помочь не могу. Но с пивоварнями-то можете помочь. Я чуть наклонил голову. Например, п р о с п о н с и р о в а т ь модернизацию и возвращение нескольких заводов в Стерайном. Не зарывайся, мальчик. Арден чуть нахмурился. твой поступок без сомнения очень смелый и правильный, но он не стоит того, чтобы я молниеносно помчался решать все проблемы твоей семьи. Пивоварни я у вас не отбирал, и они не связаны с местом в клане. Видите ли, я качнул головой. Я не могу тренировать одаренных, так как все способности очень отличаются и по свойствам, и по силе. Если бы было деление на какие-нибудь стихии, к примеру, было бы куда проще. Арден молчал, наверное, с минуту, всматриваясь в моё лицо и что-то явно обдумывая. Я понимаю, но только вот преодолеть две ступени силы чуть больше, чем за месяц. Я хочу, чтобы ты поделился с одарёнными к л а н а знаниями, как быстро развивать дар. Он говорил серьезно. Арден и правда думал, что у меня имеется некий секретный секрет, с помощью которого я прокачиваюсь так быстро, но его не было. Во всяком случае, я пока не делал этого осознанно. Что говорить, я от Соло то получил всего два официальных задания. Не думаю, что дело в какой-то технике. Я пожал плечами. Неужели? Глава приподнял бровь. Сейчас у меня было два пути: отпираться от тренировки с одаренными и спорить с Арданом, либо пойти на уступки и заручиться поддержкой главы для всей семьи. По чести и аплодисменты за операцию с Баргом – это, конечно, здорово, но эфемерный статус. Лучше все-таки поддерживать материально. Я готов провести тренировки. Я кивнул. У меня нет возможности решить все финансовые проблемы Ствирайнов, но я готов помочь. Глава улыбнулся. Очень рад, что мы нашли общий язык. Да-да, нашли. Глава клана или нет, черт с два, ты меня будешь использовать. Как только получу ступень апостола, стану еще сильнее, и тогда Арден не сможет диктовать мне условия. Еще я бы хотел, чтобы ты показал клану все свои возможности как Санкари. Неожиданно добавил Арден. Зачем? Я не переставал удивляться его просьбам. Клану необходимо это знать. Более настойчиво повторил Арден. Что-то я не припоминаю таких правил. Основное я узнал достаточно быстро. И пока ни у кого, кроме одногруппников, разве что, не возникло ощущения, что Найт Стиверайн как-то изменился. А вот показывать все свои возможности всему клану – это как-то странно. Я понимаю, что клан – это все свои, но все же ни Арден, ни кто-то другой не может р у ч а т ь с я что среди с е м е й клана нет тех, кому не п о н р а в и л его власть, или Санкари, или еще что-то. Хорошо, я все покажу, ответил я о т пив чай. Покажу часть. Все равно никто не сможет проверить, а для чего э т о главе, видимо, покажет только время. Через четыре дня настанет пурпурный день, а Эстас будет еще опасней. В начале зимы он находится в перигелии. Отличная новость! Сразу после пурпурного дня мы начнем готовиться к сбору клана и к приему. Я постараюсь к этому времени успеть чем-то помочь в вопросе бизнеса твоей семьи. Арден тоже решил попить чаек. Как-то все это звучало размазанно и туманно. С другой стороны, Ардену невыгодно идти со мной на конфликт и выгонять из клана, к примеру, но и без того находящаяся в уязвимом положении семья – это аргумент, чтобы попросить меня о неких услугах. Я пил чай и думал о том, что играть в эти игры так, чтобы иметь наибольшую выгоду для себя, мне все еще сложно. Второкурснику е г о р у т а к о е и не снилось. Мы с а р д е н о м у ч т и в о р а с к л а н и л и с ь друг перед другом и попрощались. Я чувствовал себя неловко. Мы ехали сюда ради обеда и похвалы от главы, и Марси точно была довольна, как и Блас. Но что-то более или менее дельное глава все равно сделает только на сборе клана, а значит, нам опять придется ехать сюда. Конечно, я не стал выражать главе свое недовольство этими странными передвижениями. Может быть, так он хотел показать, что остается здесь главным. Да я и не претендую на р о л ь главы клана, но Арден не того выбрал в качестве марионетки. Я не успел додумать мысль, когда у самого большого зала для гостей передо мной повис сол. Правда, он сейчас был почти нормального размера, что меня даже удивило. Э эй! Он широко улыбнулся и, как обычно, сиял. Какое неожиданное появление! Я хмыкнул. Я уже почти забыл о д в о ё м существовании. Э эй, эй! б а ж о к помахал руками перед моим лицом. Ты так не шути, я и о б и д е т ь с я могу. Да правда? Я пожал плечами и ухмыльнулся. Пропадаешь и появляешься только когда тебе надо. Даже на просьбу явиться не приходишь. Чем самостоятельнее с а н к а р е тем лучше. Ты так вообще. Ох! Он сделал вид, что поежился. Я не зря тебя искал. Не зря. Ты растешь день от дня. Лучше артефакт верни. Я скоро отправлюсь с Тивим. О, ты думаешь там другие части? Сол заинтересованно х л о п а л глазами. Там все. Я кивнул. Точнее, я верю, что найду там ответы. Ага, ага. Хорошо. Сол хитро покосился на меня. Только у меня есть для тебя задание. И опять накануне Пурпурного дня буркнул я. Как ты угадал? Божук прямо просиял. Конечно, да. Вообще-то я пошутил и надеялся на отрицательный ответ, но спорить с у л о м не стал. Чем быстрее я получу ступень, тем лучше. В идеале, если до отбытия в т и в и м Что за задание хоть? Я скрестил руки на груди и всем видом показал, что внимательно слушаю покровителя. О, я скажу тебе чуть позже, но сразу предупрежу, оно довольно сложное. Сол широко улыбался. И тебе опять придется уехать из дома! Он заржал, будто с л ы ш а л все, о чем мы говорили с а р д а н о м То есть мне нужно будет успеть сделать просто миллион дел, чтобы спокойно отправиться в Цивим. Может, скажешь уже, а? Я нахмурился. Нужно будет уничтожить несколько духов нижнего к р у г а Сол пожал плечами. Чего? Я хрюкнул. Найми экзорциста. Нет, мне нужен именно ты. Не волнуйся, с твоей ступенью ты скорее всего выживешь. б а ж у к широко улыбнулся. Так что готовься. Как скажешь. Я шумно выдохнул, хотя вот это скорее всего, конечно, не так, чтобы сильно радовало. Жду подробностей. Скоро вернусь. Сол подмигнул мне и тут же исчез, оставляя за собой только серебристое сияние.